Глава тридцать восьмая. «Сложный человек». Мадлен повернула выключателю двери и зажгла одну из ламп в кабинете. Пока Гурни разговаривал с Дерматом, сумерки сгустились, и комната почти целиком погрузилась в темноту. «Есть успехи?» «Да еще какие! Благодаря тебе!» «У тети Мими росли пионы», — отозвалась она. «Мими, это кто?» «Моя двоюродная бабушка, сестра папиной мамы», ответила она, не скрывая досады, что человек, так ловко жонглирующий мельчайшими деталями уголовных расследований, не мог запомнить полдюжины родственников жены. «Я приготовила тебе ужин». «Вообще-то...» «Он на плите. Не забудь съесть». «Ты куда-то собралась?» «Да». «Куда?» «Я тебе на той неделе дважды говорил». «Ну, помню какие-то разговоры насчет четверга, но подробности...» «Выскользнули из памяти? Это не ново. Ладно, счастливо». «Ты мне даже не скажешь?» Но в ответ из кухни донесся звук удаляющихся шагов и затем хлопок задней двери. В телефонном каталоге не значился Ричард Карч, проживающий в 349 доме по Квери-Роуд в Созертоне. На сайт, ищущий телефоны по адресу, нашел телефоны домов 329 и 369. Низкий мужской голос, который ответил из дома 329, сообщил, что никакого Карча не знает, не знает, на какой стороне улицы дом 349, и не помнит, сколько времени сам там живет. Говорил он так, словно находился под действием алкоголя или опиатов, а может быть, просто врал. В любом случае, толку от него не было. Женщина из дома 369 по Квери Роуд оказался разговорчивее. «Вы ищете этого отшельника?» Последнее слово прозвучало как неприличный диагноз. «Мистер Карч живет один?» «Если не считать крыс в его помойке. Его жене повезло, что она успела сбежать. Вообще-то неудивительно, что вы про него спрашиваете. Вы же полицейский, верно?» «Следователь по особо важным делам из офиса кружного прокурора». Он знал, что следовало назвать также штат и округ, но решил, что подробности можно будет сообщить позже. «Ну и что он опять натворил?» «Мне об этом ничего не известно, но, возможно, он сумеет помочь нам в одном расследовании, поэтому мы хотим с ним связаться. Вы не знаете, где он работает и во сколько возвращается с работы?» «С работы? Не смешите меня!» Э, «Мистер Карч безработный?» «Он к работе не способен», — ответила она, и в ее голосе был яд. «Похоже, вы его недолюбливаете». «Да он настоящая свинья! Тупой, грязный, опасный, сумасшедший! От него воняет, он вооружен до зубов и, как правило, в стельку пьян!» Ха, то еще соседство!» «Врагу не пожелаешь. Вы не представляете, каково это, показываешь свой дом потенциальному покупателю, а тут этот орангутанг ходит без майки, трясет своим пивным брюхом и стреляет для забавы по мусорным бакам». Уже догадываясь, каким будет ответ, он все же решил спросить. «Вы не согласитесь передать мистеру Карчу сообщение?» «Вы издеваетесь? Лучше попросите меня передать ему пулю в лоб». «Когда его проще всего застать дома?» «Да когда угодно. Я еще не видела, чтобы этот псих куда-то выходил со своего участка». «На его доме есть номерная табличка?» Ха! Вам не нужна табличка, чтобы узнать его дом. Он недостроенный. С тех пор, как жена ушла, так и стоит. Без обшивки, без газонов, без ступенек перед дверью. Идеальный дом для полного отморозка. Без ружья туда лучше не соваться». Гурни поблагодарил ее и закончил разговор. Что ж дальше? Стоило сообщить о новостях нескольким людям. Во-первых, Шеридану Клайну и, разумеется, Рэнди Клэму. Уж не говоря про капитана Родригеса и Джека Хардвика. Оставалось решить, кому позвонить в первую очередь. Он рассудил, что они все могут подождать еще пару минут и отыскал телефон полицейского управления Созертона, штат Массачусетс. Ему ответил дежурный сержант, мрачный человек с фамилией Калкен. Горни представился и сообщил, что жителям округа по имени Ричард Карч интересуется полицией Нью-Йорка в связи с делом об убийстве, и что этот человек, возможно, находится в опасности, а поскольку у него нет телефона для связи, было бы разумно обеспечить его телефоном или доставить его самого к телефону, чтобы Горни мог задать ему несколько вопросов и предупредить о возможной угрозе. «Мы хорошо знаем речи Карча», — отозвался Калкан. «Судя по вашему голосу, вы знаете его не с лучшей стороны». Калкан промолчал. «У вас на него дело заведено?» «Кто вы, говорите, такой?» Гурни повторно представился, на этот раз подробно. «И что вы там расследуете?» «Два убийства. Одно в Нью-Йорке, другое в Бронксе». Одна и та же модель. Убийца отправлял жертвам определенного рода сообщения незадолго до убийства. У нас есть доказательства, что Карч получил от него по крайней мере одно аналогичное сообщение, и это делает его возможной третьей мишенью. Значит, хотите поговорить с безумным речи? Чем скорее, тем лучше, желательно в присутствии одного из ваших офицеров. После телефонного разговора, скорее всего, мы захотим поговорить с ним лично в Созертоне, при поддержке вашего управления, конечно. Мы отправим к нему машину, как только сможем. Оставьте номер, куда вам позвонить. Гурни назвал ему свой мобильный, чтобы городской оставался свободным для звонков Клайну, криминалистам и Клэму. Клайн уже ушел домой, равно как Эллен Раков, и звонок автоматически был переведен на другой номер, где подошли через шесть гудков, когда Гурни уже собирался вешать трубку. «Штимель...» Гурни вспомнил человека, который сопровождал Клайна навстречу. Он был похож на немого военного преступника. «Это да Дэйв Гурни. У меня сообщение для вашего начальства». Молчание. «Вы слушаете?» «Слушаю». Гурни решил, что более подробного приглашения ждать не придется, и рассказал Штимелю о доказательстве, подтверждающем связь между убийствами и о третьей потенциальной жертве, а также о попытке связаться с последним через полицию Созертона. «Записали?» «Записал». «Когда вы сообщите об этом окружному прокурору, вы затем передадите все криминалистам или мне самому поговорить с Родригесом?» Последовало недолгое молчание, которое Гурни трактовал как попытку Штимеля вычислить последствия одного и другого варианта. Зная о мании контроля, присущей большинству полицейских, он был практически уверен, что получит тот ответ, который в итоге и получил. Мы справимся, сказал Штимель. Таким образом избавившись от необходимости звонить криминалистам, Гурни собрался звонить Клему. Тот, как обычно, подошел после первого гудка. «Клам». И, как всегда, казалось, будто клам ужасно торопится и делает три дела одновременно, держа трубку в руке. «Рад звонку. Как раз составляю список вопросов к чековой книжке Шмидта. Там корешки с цифрами без имен, корешки с именами без цифр, чеки, которые выписаны, но не обналичены. «Пропущенные чеки, начиная с последних...» «Там где-нибудь фигурирует сумма 289 долларов 87 центов». «А что? А откуда вы знаете? Это один из чеков, который не обналичили. Откуда...» «Он всегда просит выслать эту сумму». «Всегда? А то есть чаще, чем дважды?» «На тот же адрес пришел третий чек. Мы сейчас пытаемся связаться с отправителем». «Собственно, поэтому я вам и звоню. Сообщить, что у нас повторяющаяся модель. Если все действительно совпадает, то пуля, которую вы ищете в доме Шмидта, скорее всего, 38-го калибра». «А кто третий?» «Некто Ричард Карч из Созертона в Массачусетсе. Судя по всему, сложный тип». «Массачусетс? Ничего себе размах у нашего маньяка! А этот третий еще жив?» «Через несколько минут узнаем». Местная полиция отправила машину к его дому. — Понятно. Спасибо, что держите в курсе. Я постараюсь поторопить бригаду, чтобы обыскать дом Шмидтов. Будем на связи. Спасибо за звонок, сэр. — Удачи. До связи. Уважение Горник к молодому детективу росло. Чем больше он его слушал, тем больше ему нравилось то, что слышал. Энергичность, ум, увлеченность. И было что-то еще. Что-то честное, неиспорченное. Что-то, задевающее за живое. Он помотал головой из стороны в сторону, как пес, стряхивающий воду, и сделал несколько глубоких вдохов. Гур не подумал, что этот день отнял у него больше сил, чем он ожидал. А может быть, дело было в том, что сон об отце все не шел из головы. Откинувшись в кресле, он закрыл глаза. Его разбудил телефонный звонок, который он сначала принял за будильник. Затекшая шея ныла. Посмотрев на время, он понял, что последние два часа проспал. Он схватил трубку и прокашлялся. «Гурни!» В трубку ворвался голос окружного прокурора. «Дэйв, мне только что сообщили. Черт, это дело все разрастается. Третья вероятная жертва в Массачусетсе. Все идет к тому, что это будет самое громкое дело со времен Каина и Авеля. Я уж не говорю про твоего Джейсона Странка». Итак, хочу это услышать от тебя лично, пока я не выступил перед журналистами. У нас есть однозначное доказательство, что первых двух жертв кокнул один и тот же маньяк. Вероятность этого весьма велика, сэр. Вероятность? Очень большая вероятность. А нельзя ли поконкретнее? У нас нет отпечатков пальцев, нет анализа ДНК. Я бы сказал, что эти два убийства однозначно связаны, но мы не можем пока утверждать, что один и тот же человек перерезал глотки обеим жертвам. Но вероятность опять же велика? Очень велика. Мне достаточно вашего мнения на этот счет. Гурни улыбнулся на это фальшивое проявление доверия. Он отлично знал, что Шеридан Клайн полагается исключительно на собственное мнение, но всегда, на всякий случай, оставляет пути к отступлению и виноватых для наказания. Мне кажется, настал момент пообщаться с людьми из канала Fox News. Значит, я сегодня вечером должен буду поговорить с криминалистами и составить официальное заявление. Держите меня в курсе, Дэйв. Особенно, если будут какие-то новости из Массачусетса. Я хочу знать все. Клайн повесил трубку, не попрощавшись. Значит, он собирался выступить с публичным заявлением и сделать из себя героя раньше, чем до этого додумается окружной прокурор из Бронкса или другой юрисдикции, где убийца также мог оставить след. Гур не поджал губы от брезгливости, представив себе предстоящую шумиху. «Что с тобой?» Голос прозвучал совсем близко. Он повернулся и увидел Мадлен в дверях кабинета. «Господи! Откуда ты взялась?» «Ты был так поглощен разговором, что не слышал, как я вошла?» «Наверное». Он поморгал и еще раз посмотрел на часы. «Так что, где ты была?» «Ты помнишь, что я тебе сказала, когда уходила?» «Что ничего мне не скажешь». «Я напомнила тебе, что говорила уже дважды». «Ну ладно, ладно, мне надо работать». Телефон как будто пришел на выручку и зазвонил. Звонок был из Созертона, но на том конце был не Ричард Карч. Это был детектив с фамилией Гавацки. «У нас тут сложности», — сказал он. «Как скоро вы сможете подъехать?»